Картеру было страшно. Его отвезли куда-то вниз. В лифте он заметил четыре кнопки с убывающими номерами, совсем как в подземном гараже, и бросили в темноте. Энтони лежал на каталке и боли не ощущал, только голова кружилась. После укола захотелось спать, но он не заснул, и пусть не совсем отчетливо, но чувствовал, как у основания шеи сзади делают надрез и что-то вживляют. Запястья и лодыжки неподвижно закрепили якобы для его же удобства. Потом была каталка, лифт и чьи-то пальцы нажимающие кнопку у 4. Тот парень с пистолетом Ричардс не сдержал обещания и так и не вернулся. Теперь я ото не проснулся, и хотя полной уверенности не было, чувствовал, что находится под землёй, будто на дне колодца. На запястьях, лодыжках и, вероятно, на поясе до сих пор были путы, а вокруг холодно и темно. Лишь где-то вдали мерцал свет и слышался гул вентилятора. О чем говорил с докторами и медбратьями, Картер не помнил. Сперва процедура смахивала на стандартный медосмотр. Его взвесили, измерили давление, попросили пописать в стаканчик, ударили по коленям молоточком, посветили фонариком в нос и в рот. Потом в ладонь воткнули иглу с пластиковой трубкой, которая тянулась к бутылочке на штативе. От боли Энтони даже вскрикнул «Черт!». Еще в памяти остался странный ярко-красный огонек на конце ручки, лица в масках и чьи-то слова «Мистер Картер – это лазер!» «Будет немного неприятно!». Сейчас, сидя в темноте, Энтони вспоминал, о чем думал, прежде чем окончательно отшибло мозги. «Вдруг это и есть смертельная инъекция? Интересно, кого я увижу? Миссис Вуд, Господа или Сатану?» Однако Энтони не умер, а лишь заснул и проспал неизвестно сколько часов. Сознание тонуло во мраке. Картер словно брел по темному дому и не мог сориентироваться. «Где тут вверх, где низ? Где право, где лево?» Все тело ломило, а в рот, судя по ощущениям, затолкали шерстяной носок или лохматого зверька. С загривок, там, где шея соединяется с лопатками, ныл от боли. Картер поднял голову, но, оглянувшись по сторонам, увидел лишь красные огоньки, наподобие того, мерцавшего на конце ручки. Далеко ли эти огоньки, и большие они или маленькие, Картер не знал. Это могли быть даже огни далекого города. Из тёмных глубин сознания выплыло имя. Ольгаст. Ольгаст сравнил время с океаном и обещал его подарить. Я дам тебе время, Энтони, сколько захочешь, целый океан времени. Прежде с Картером никто так не разговаривал. Казалось, Ольгаст раскрыл его самые сокровенные тайны и знаком с ним не 5 минут, а долгие годы. Почему-то образ у Олгоста воскресил в памяти день, когда все началось. Июнь. Да, Картер точно помнил, как душным июньским полуднем прятался в тени под эстакадой, повесив на грудь плакат. «Подайте на еду! Благослови вас Господь!» Вот у обочины притормозил черный Денали. Пассажирское окно открылось, и не чуть-чуть, как обычно, когда ему, явно боясь испачкаться, протягивали несколько монет или купюру. А полностью, резко и уверенно. Не успел Картер полюбоваться своим отражением в тонированном стекле, как оно исчезло. Оказалось, Мирне неожиданно распахнул дверцу в секретную комнату. Едва перевалило за полдень, и на всех дорогах, включая западную кольцевую, выстроились пробки. Над головой Картера безостановочно гудело, скрипело и звенело, словно на эстакаду пригнали длиннющий товарняк. Сэр Сидевшая за рулем женщина пыталась перекричать гул транспорта. «Сэр, вы меня слышите?» Приблизившись к раскрытому окну, Картер почувствовал прохладу салона и сладковато-дубленный запах новой кожи, а еще через пару шагов аромат духов. Женщина подняла солнечные очки на лоб и тянулась к пассажирскому окну, с трудом справляясь с сопротивлением ремня безопасности. «Белая. Разумеется, белая». Это Картер понял с полувзгляда. Шикарный Денали с огромной сверкающей решеткой радиатора, дорога, соединяющая галерею Ривер Окс, где живут лишь богатые. Вывод напрашивался сам собой. А вот женщина оказалась моложе, чем можно было предположить, глядя на роскошный автомобиль. От силы 30-летняя. Белоснежная теннисная юбка и топ. Сверкающая от влаги кожа, загорелые руки, светлые с тёмными прядями волосы, тонкий нос, высокие скулы. Хороша, ничего не скажешь. Из украшений я-то не заметила лишь кольцо с крупным как булыжник бриллиантом. Глазеть по сторонам не следовало, но картер не удержался, и в глубине салона увидел пустое детское сиденье, яркие плюшевые игрушки, а рядом Большой пакет из серебристой бумаги с логотипом Универмага Nordstrom. Подайте на еду, пробормотал Картер. Благослови вас Господь. Блондинка положила на колени плотно набитую кожаную сумку и начала вытряхивать содержимое: помаду, записную книжку, крошечный телефон, похожий на драгоценную безделушку. Сейчас, сейчас что-нибудь дам, бормотала блондинка. Двадцатки хватит? Не знаю, сколько полагается. Благослови вас, Господь, повторил Картер, чувствуя, что вот-вот загорится зелёный. Подайте сколько можете. И два блантинка вытащила кошелёк, сзади раздались первые раздражённые гудки. Женщина взглянула сперва на нетерпеливых водителей, потом на светофор, где теперь горел зелёный. Чёрт! Женщина лихорадочно рылась в огромном, как книга-кошельке, с бесконечными молниями, кнопочками и замочками на набитых чеками, картами и бумажками отделениях. «Что же делать? Что делать?» Сзади снова засигналили, и красный «Мерседес», стоявший за динали, с ревом выехал на среднюю полосу и подрезал внедорожник. Водитель внедорожника резко затормозил и возмущенно засигналил. «Извините, извините», – бормотала блондинка. Она смотрела на кошелёк, как на дверь, которой никак не могла подобрать ключ. Сплошные карточки, было же где-то двадцатка или десятка. А, ну надо же. Ты что, идиотка, не видишь? Зелёный загорелся, завопил водитель большого пикапа, стоящего через две машины от Динали. Какого хрена дорогу загораживаешь? Всё в порядке. Энтонет ступил от машины. Вам пора. Слышишь меня? не унимался водитель пикапа. «Не загораживай дорогу!» Блондинка глянула в зеркало заднего обзора, и от злости ее глаза чуть не вылезли из орбит. «Заткнись!» — с ненавистью заграла она и ударила кулаком по ни в чем не повинному рулю. «Заткнись, черт подери!» «Побыстрее, леди, все же спешат! Я просто хотела дать вам денег! Откуда столько проблем? Я же помочь собиралась!» Энтони чувствовал. Пора смываться. Что случится дальше, он знал заранее. Сейчас хлопнет дверца, за спиной зашелестят шаги, кто-нибудь из водителей противного хмыльнёца и спросит: "Эй, парень, ты что делаешь? Оставь женщину в покое". Подтянутся другие водители. В подобных ситуациях не равнодушных всегда хватает. Тогда его даже блондинка не спасёт, как бы ни старалась. Свидетели увидят то, что им хочется: чёрного мужчину и белую женщину с раскрытым кошельком на коленях. А ещё детское сиденье и пакет с покупками. Пожалуйста, езжайте, взмолился Картер. Дверца пикапо распахнулась, и из кабины выбрался краснолицый детино в джинсах и футболке. Ручище, что боксёрские перчатки, такой раздавит Картера как букашку. Эй, ты чепается в динале, закричал Детино, и на солнце блеснула массивная пряжка его ремня. Эй, вы там Блондинка подняла глаза к зеркалу заднего обзора, её видела то, что чуть раньше увидел Картер. Краснолицый детина сжимал в руке пистолет. Господи, о Боже мой, запричитала она. Он её грабит. Коротышка Нигер грабит машину. Картер точно к месту примёрз, ошеломлённый гудками, рёвом и криками, целый мир против него. Сейчас, сейчас настанет конец. Внезапно женщина проворно распахнула пассажирскую дверцу. Садитесь. Энтони не шевельнулся. "Живее", прикрикнула она. "Садитесь в машину". Почему-то Картер послушался, бросил плакат, забрался в салон и захлопнул дверцу. Женщина нажала на педаль газа и помчалась прочь, хотя на светофоре снова загорелся красный. Перекрёсток напоминал царство безумных гонщиков. Картер подумал, что они сейчас разобьются, зажмурился и мысленно приготовился к худшему. Но ничего не случилось. Чёрный Динали благополучно проскочил перекрёсток. Поездка получилась не для слабонервных. Они вылетели из-под эстакады на солнце, и женщина прибавила скорость, точно забыв о присутствии Энтони. Когда пересекали железнодорожные пути, Динали подпрыгнул так, что Картер ударился головой о крышу. Блендинка испугалась, резко затормозила. Энтони швырнул на приборную панель и свернул на стоянку между химчисткой и пончиковой. Там, даже не взглянув на картера, женщина уронила голову на руль и разрыдалась. Президент они никогда не видел белую женщину в слезах, только по телевизору и в кино. Теперь в салоне Динали, он чувствовал запах её слёз, похожих на плавившийся воск, и запах её чистых волос. А потом, впервые за долгое время, Карта ощутил свой собственный запах, который совершенно не обрадовал. Ужасная отвратительная вонь похладухлым мясом и кислым молоком. Энтони машинально оглядел себя: чёрные ногти, грязные руки, джинсы и футболка, которую он носил неделями, если не месяцами. Ему стало стыдно. Скорее блондинка подняла голову и вытерла нос с тыльной стороной ладони. Как вас зовут? «Энтони». На миг Картер подумал, что она отвезет его прямо в полицию. Чистая ухоженная машина, чистая ухоженная хозяйка, а он как грязное пятно. Но даже если блондинка почувствовала его запах, вида не подала. «Я пойду», – тихо сказал Картер. «Простите, что доставил вам столько хлопот». «Вы? Какие хлопоты?» «Нет, вы ни в чем не виноваты». Блондинка сделала глубокий вдох, прижалась затылком под головнику и закрыла глаза. Господи, муж меня убьёт. Господи, господи, господи, рычала. О чём ты только думала? Блондинка злилась и, как показалось Картеру, ждала, когда он уберётся. Они находились в паре кварталов к северу от Ричмонта Винью, значит, можно на автобусе добраться до Вест-парка, где Энтони ночевал на пустующей автостоянке. Недалеко от центра утилизации отходов. Место было неплохое, спокойное, а в дошке ему разрешали спать в свободных гаражах. При себе у Энтони имелось около 10 долларов, мелочь и несколько купюр, заработанные утром под эстакадой. Не густо, но на дорогу и ужин вполне хватало. Картер потянулся к дверце. "Нет", вскинулась блондинка. "Не уходите". Её опухшие от слёз глаза впились в лицо Картера. Скажите, вы это серьёзно? Что именно мем? Не понимающий переспросил Картер. Благослови вас Господь. Вы же и на плакате так написали и говорили не раз. Не дожидаясь ответа, она продолжила. Дело в том, что я не чувствую благословения Господа. Она невесело засмеялась, обнажив ровные, сияющие как жемчуг зубы. Странно, правда, Энтони. Должна, но не чувствую. Я чувствую себя ужасно каждый день, каждую минуту. Ну что тут скажешь? Разве это нормально, если молодая, красивая и явно состоятельная леди чувствует себя ужасно? Краем глаза Картер видел детское сиденье и яркие игрушки. Интересно, где сейчас ребёнок? подумал он. Может, нужно что-то сказать о том, как здорово быть матерью? Ведь людям, особенно женщинам, «Нравится заводить детей?» «Ладно, неважно», – перебила его мысли блондинка. «Знаю, что вас на уме даже озвучивать не надо. Считайте меня чокнутой». «Вы кажетесь нормальной». Блондинка вновь залилась невеселым смехом. «Вот в этом-то и проблема. Именно в этом я кажусь нормальной. Любого спроси. Скажут, у Рэйчел Вуд есть все, что можно пожелать. У нее все хорошо». Целую минуту блондинка тихо плакала, глядя в пустоту, а Картер гадал, вылезать из машины или нет. Леди так расстроилась. Как же оставить ее в таком состоянии? Хочет ли она, чтобы ее пожалели? Судя по всему, ее звали Рэйчел Вуд, и она разговаривала сама с собой. Впрочем, полной уверенности не было. Возможно, Рэйчел Вуд – ее подруга или помощница, которая сидит с ребенком. Рано или поздно ему придется уйти. Пелена спадет с глаз белой леди, и она поймет, что чуть не получила пулю в лоб из-за вонючего нигера, который устроился на пассажирском сидении ее машины. Но прохлада Динали и подавленное молчание его хозяйки держали Картера на месте. «Энтони, как ваша фамилия?» Давно же ему не задавали этот вопрос. «Картер?» Следующий поступок молодой женщины шокировал Энтони больше всех предшествующих. Она заглянула ему в глаза и протянула руку. "Ну, приятно познакомиться, мистер Картер", грустно сказала белая леди. "Я Рейчел Вуд". "Мистер Картер. Надо же, как здорово звучит". Ладонь у Рейчел была маленькая, по-мужски сильная. Энтони почувствовал, но что именно, не смог объяснить даже себе. Он ждал, что Рейчел вырвет ладонь, однако та даже не попыталась. "Боже милостивый!" Голубые глаза женщины испуганно распахнулись. "Мужин, паркт хватит. Не говорите ему, что случилось под остокадой, пожалуйста. Ни в коем случае не говорите". Картер согласно кивнул. "Муж полный придурок. Только разве это его вина. Он просто не сумеет увидеть ситуацию нашими глазами. Дайте слово, мистер Картер. Я ничего не скажу". "Отлично". Удовлетворённо проговорила Рэйчел и задумчиво сведя брови, показала взглядом на лобовое стекло. Пончики. Не знаю, почему я остановилась именно здесь. Вы случайно пончиков не хотите? От одного слова пончики рот наполнился слюной, а в желудке заурчало. Я и пончики люблю, и кофе тоже. Но ведь это не настоящий ужин, твёрдо проговорила Рэйчел, будто что-то для себя решив. Вам нужна настоящая еда. Тот Картер понял, что именно почувствовал при рукопожатии. Его видели насквозь, словно бестелесного призрака. Рэйчел явно собралась взять его дамой. Он слышал такое бывает, но не верил. "Знаете, мистер Картер, я думаю, Господь не просто так поставил вас сегодня под эстакаду. Это послание, адресованное мне послание". Рэйчел включила сцепление. "Всем сердцем чувствую. Мы с вами подружимся". Рэчел не ошиблась. Они в самом деле подружились. Даже странно. Энтони и эта белая леди, миссис Вуд. У неё был муж, правда, он годился ей в отцы и почти всегда отсутствовал. Большой дом, окружённый вековыми дубами, лужайками и живыми изгородями, и две хорошенькие дочки: одна совсем крошка, другая десяти-адского возраста. Картер ощущала это всеми фибрами души. Они стали друзьями. Никто не относился к нему так, как рычел. Фактически, она открыла не окно своей машины, а дверь в другой мир, за который скрывались вежливые и порядочные люди, и еда и тёплая постель. Рычел обеспечила его работой, причём не только в своём дворе, но и у соседей. К кому бы из них ни отправился Энтони, везде его звали мистером Картером и частенько просили о дополнительных услугах. убрать со двора опавшие листья, вычистить сточные канавы, покрасить стулья или выгулить собаку. «Мистер Картер, понимаю, вы очень заняты, но не сочтите за труд». Энтони всегда соглашался. А потом под ковриком или цветочным горшком находил десятку или двадцатку, хотя о премиальных не заикался ни разу. Соседи Энтони нравились, но, если честно, особого значения для него не имели». Он помогал им исключительно ради Рейчел и больше всего любил среду, её день. По средам, когда Энтони выкатывал косилку из гаража, миссис Вуд махала ему рукой, а когда заканчивал работу, не оставляла деньги под ковриком, как другие, а отдавала лично. Бывало, она выносила во двор чай с льдом, расспрашивала Энтони о его жизни и рассказывала о своей. Они сидели в тени и беседовали, как приличные люди. Мистер Картер, вы просто находка. Не знаю, что бы я без вас делала. Такого, как вы, мне не хватало все эти годы. Энтони любил её, действительно любил. В этом и заключалась великая печальная тайна их отношений. Сейчас, среди мрака и холода, он чувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы. Те, кто забрасывали его чудовищными обвинениями, ошибались. Разве он обидел бы женщину, которую так любил? Он ведь знал. Знал, что за улыбками, смехом, делами, теннисом и дорогими салонами скрывается пустота. Пустоту в душе миссис Вуд он разглядел еще тем июньским днем в машине и чуть не захлебнулся от жалости, словно мог ее заполнить, если бы пожелал. Когда хозяйка не выходила во двор, а такое случалось все чаще, Энтони видел, как она неподвижно сидит на диване, словно из нее выпустили воздух, и не слышит плач о дочке, которую следовало накормить или перепеленать. Если миссис Вуд вообще не показывалась, Картер догадывался. Она закрылась в своей спальне и хандрит. В такие дни Энтони отчаянно тянул время, стриг вполне аккуратные изгороди, в очередной раз подметал двор и чистил дорожки, надеясь, что рано или поздно Хозяйка вынесет чай. Ведь чай означал, что она в порядке и с хандрой справилась. В тот роковый день он встретил во дворе старшую девочку Хейли, одну однёшеньку. Стоял промозглый декабрь, ветер засыпал бассейн жухлыми листьями, а пятилетняя девочка сидела во дворе в синих форменных шортах и блузке с отложным воротничком, босая, несмотря на мерзкую погоду. В руках она держала куклу Барби. но играть я вна не собиралась. В школу сегодня ходила? спросил Картер. Малышка покачала головой, даже не взглянув на Энтони. Родители дома? Папа в Мексике со своей подружкой, заявила девочка, дрожа от холода. А мама не хочет вставать. Картер толкнул парадную дверь, но её заперли изнутри. Он позвонил в звонок, крикнул, встав под окном. Всё безрезультатно. Почему малышку бросили во дворе одну, он не понимал. Но ведь он вообще плохо понимал таких людей, как Вуды, поступки которых порой казались совершенно необъяснимыми. Картер протянул замёрзшей девочке старый грязный свитер. Хейли закуталась в него как одеяло и начал встреч лужайку. Он надеялся, что гул косилки разбудит миссис Вуд, она вспомнит, что оставила дочку у бассейна и случайно закрыла дверь. Я заснула, мистер Картер, не представляю, как так получилось. Слава богу, вы оказались во дворе. Хели молча следила, как Кента не приводит в порядок лужайку и достаёт из гаража сачок, чтобы выловить листья из бассейна. Крошечного, размером с центовую монетку лягушонка, Картер заметил на самом краю дорожки. К счастью, малыш под косилку не попал. Картер поднял его. Лягушонок казался невесомым. Если бы Энтони не видел его своими глазами, то подумал бы, что ладонь пуста, то ли из-за девочки, наблюдавшей за ним с дворика, то ли из-за спящей в доме миссис Вуд, но Картер решил, крошечный лягушонок поможет разобраться с большой проблемой. Иди сюда, позвал он девочку. И иди, покажу тебе, что я нашёл. Смотри, мисс Хейли, такой же малыш, как ты, такой же кроха. Энтони обернулся. Перед ним стояла миссис Вуд. Шагов ее он не слышал, значит, она вышла во двор через парадную дверь. Хозяйка была в длинной футболке, в которой, судя по всему, спала, а волосы торчали в разные стороны. «Здравствуйте, миссис Вуд. Очень рад вас видеть. Я как раз собирался показать Хейли. Отойди от нее!» Нет, перед ним стояла не миссис Вуд, по крайней мере, не та, которую он знал, а сумасшедшая дикарка. Анна смотрела на него точно на постороннего. Миссис Вуд, я только хотел показать ей симпатичного. Беги, Хейли, беги. Не дав Картеру добавить ни слова, Ричард толкнул его изо всех сил, ноги Антона запутались в сачке, лежавшем на бортике бассейна. Он потерял равновесие, машинально схватился за футболку Рейчел и почувствовал, что тащит её за собой, так они её полев в воду. Вода Вода ударила его по глазам, заполнила нос и рот жутким химическим вкусом, ядовитым, как дыхание демона. Рычал было сверху, снизу, повсюду, вокруг, опутывала ногами и руками. Картер пытался вырваться, но она крепко держала его и тащила на дно. Энтони совершенно не умел плавать, он мог только двигаться рывками, но боялся, а сил остановить рычал не хватало. Он вытянул шею, пытаясь разглядеть сияющую поверхность воды. Неужели до живительного воздуха целая миля? Рэйчел увлекала его в глубину, в царство тишины. Бассейн напоминал перевернутое небо. Небо. Картера осенила. Именно туда она стремилась. Именно туда мечтала отправиться с того самого момента, как притормозила под эстакадой и подозвала его. Связь с другим надводным миром оборвалась, словно нитка бумажного змея, но поскольку речил манил перевёрнутый мир, змея взлетал, а падал. Она обняла Картера и прижала подбородка к его плечу. Он не посмотрел в голубые глаза, её видел непроглядный мрак. Пожалуйста, позволь мне, подумал он. Захочешь, я умру, только позволь умереть вместо тебя. Энтони чётко знал, что делать: следовало лишь вдохнуть воду, но заставить себя не мог. Он прожил слишком долгую жизнь, чтобы расстаться с ней добровольно. С глухим бум они ударились о дно. Рэйчел не отпускала ни на секунду, и Картер почувствовал, как дёрнулись её плечи. Она вдохнула воду, потом ещё раз, потом ещё, и последние пузырьки воздуха пронеслись мимо его уха, словно заговорщический шёпот. Благослови вас Бог, мистер Картер. Раз и рычалы вотпустила. Энтони не помнил, ни как выбрался из бассейна, ни что сказал рыдающая Хейли, которая точь-в-точь притихла. Миссис Вут умерла, душа безвозвратно исчезла, а тело медленно всплыло на поверхность к листьям, которые Картер собирался выловить. В оцарился пропитанный отчаянием покой, словно что-то, продолжавшееся слишком долго, наконец закончилось. Через несколько минут или часов появилась соседка, потом полиция. К тому времени Картер твёрдо решил не рассказывать никому о том, что видел, слышал и знал. На прощание Рэйчел доверила ему секрет, объяснила, кто она такая, и Энтони не собирался его выдавать. Будь что будет. думал Картер, всё равно ничего не изменишь. Возможно, Олга столгал, возможно, нет, но он-то не чувствовал. Главное дело в его жизни завершено. Никто больше не спросит его о Миссис Вуд. Она корнями вросла в него и отныне будет жить в его воспоминаниях. Никто об этом не узнает, ни одна живая душа. Послышалось шипение, словно рядом спустилась шина. Вместо красного огонька на стене загорелся зеленый, и дверь распахнулась, озарив комнату голубоватым светом. Картер понял, что в одной сорочке лежит на каталке. К правой ладони по-прежнему тянулась гибкая трубка, и от одного взгляда на пластырь, под которым, вероятно, скрывалась игла, проснулась адская боль. Комната. абсолютно белая за исключением открытой двери и странных аппаратов у дальней стены оказалось больше, чем сперва решил картер. В дверях стоял человек. Картер закрыл глаза, заpreкинул голову и подумал: всё хорошо, всё нормально, я готов. Пусть заходят.